После его «Майнкампф», после того, как он стал фюрером, Отто продал дом в Зальцбурге и уехал за океан. Поняв, что рано или поздно Гитлер добьется своего, страна прогнила. Гниющий падали был необходим стервятник со стылыми безжизненными глазами.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 Постоянные удушья, знаешь ли. Рикардо Баум, верный дружок, советует обратиться в клинику Фогеля в Байретси. Так что на это время вместо меня останется Ганси. А кто это? Спросил Штирлиц, сразу же перебрав в памяти всех тех немцев и австрийцев, с кем Вальтер поддерживал отношения.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 Обычная простуда. Выпейте горячего чаю с медом и водкой и снимет, как рукой, господин Вальтер. Я думал, что жестокость свойственна только молодым. Вздохнул Вальтер. О, бог с тобой. Я не сержусь. А где этот самый Ганси? Завтра в восемь утра Он приедет на подъемник. Покажи ему хозяйство, введи в дело. Послезавтра утром я уеду. Билет уже заказан. Баум меня проводит. А кто это? Рикардо Баум? Удивился Вальтер. Чистый немец. Социал-демократ. Живет здесь.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 Выпил капучини и сделал медленный сладостный глоток из тяжелого стакана, ощутив жгучий запах жженного ячменя. «Я стал бояться новых людей», — подумал Штирлиц. Имя этого Ганси повергло меня в растерянность. «Плохо, плохо».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 Чему-чему, а уж как себя пугать, человечество выучилось.